Глава 50. Эй, солнышко, тихий шёпот. Марин слышит отдалённый голос Максима и разлепляю глаза, оглядываясь, понимая, что мы до сих пор в машине, а на улице уже совсем стемнело. М? Я что, заснула? Блин, так неловко. Смотря на часы, понимаю, что проспала целых полтора часа. Максим, ты почему не разбудил меня раньше? Я привёз нас домой, сообщает он, хотя я и так вижу, где мы. Меня накрывает разочарование. Не так я хотела провести этот вечер, и честно не хочу идти домой и сидеть в одиночестве. Я накидываю свою курточку и выхожу из машины. Кто-то следует за мной, мы останавливаемся около моего подъезда. Я всё испортила. Трлю лицо руками, уже не заботясь о том, что на мне косметика. До сих пор ощущаю слабость и сонливость, и поэтому облокачиваюсь на стену. Максиму это не нравится, и он притягивает меня к себе. Он, наверное, тоже мной разочарован. Да я сама от себя такого не ожидала. А может, он думает, что я все это специально, лишь бы не проводить с ним время. Иначе чем объяснить его потухший взгляд и то, как напряжена его челюсть? Не говори так. Мы можем посидеть у тебя, посмотреть. Запинается неуверенный в своем предложении. Фильм? Тем более я не хочу оставлять тебя одну в таком состоянии. И спускаясь в мешок. Кладу ему руки на талию и заглядываю в его глубокие голубые глаза, ища в них истинные намерения. Фильм? И только? Решаю подшутить. Почему-то мне кажется, что Резанова, я же не такой конченный ублюдок, чтобы трахать тебя, когда ты чувствуешь себя неважно. Как-то резко говорит он, достаёт из моего кармана ключи и тянет меня внутрь подъезда. Пойдём, хочу навестить твое чудовище. Это он о моей пушистой прелести? Эй, снесёшь, милашка. Возмущаюсь я, но не сопротивляюсь, когда он тянет меня к лифту. Смотрю на наши сплетённые руки, когда мы поднимаемся на нужный этаж. По телу проносится дрожь. Это чертовски приятно. Интересно, а что он чувствует? Максим помогает мне снять куртку, когда мы заходим в квартиру, сразу следует в зону кухни, включает воду и моет руки. В общем, ведёт себя как у себя дома. Но возмущаться у меня нет никаких сил. И хотя тошнота прошла, я всё ещё чувствую сонливость. Давай я что-нибудь приготовлю. Он открывает холодильник, и я вспоминаю, что там почти ничего нет. Не ходила в магазин уже давненько. Всё времени не было, ведь завтрак и обед у я на учёбе, а вечером забываю о еде. На самом деле, я бы не отказалась от бутербродов и какао. Смущённо улыбаюсь. Спасибо тебе, Максим, что вошёл в положение. Я имею в виду испорченное свидание. Так неловко принимать от него ухаживание. Но ведь в этом нет ничего ужасного. Просто мне непривычно. Я всё время сама по себе. У меня нет парня и, по сути, никогда не было. А Макс ведёт себя так, словно у нас отношения. Это всё неожиданно и приятно. Лукавить не буду. В груди так и щемит от переполнявших эмоций. «Ты, наверное, простудилась, потому что ходишь в коротких юбках и без шапки». Говорит он немного раздраженно, когда достает необходимые ингредиенты. «Или это все, потому что питаешься одной гадостью. Если будешь так продолжать, то я переселюсь сюда и буду тебя контролировать». В перспективу жить с ним меня настораживает и окрыляет одновременно. «Но он же шутит, да?» «Это же мне придется убирать за тобой раскиданные носки». Подхожу к нему и чуть толкаю в бок. «На самом деле котов чистоплотный, что немного удивительно». Я ставлю чайник, чтобы заварить нам какао. Мы стоим так близко, и мне от чего-то очень хочется прижаться к его боку, а лучше обнять, положив голову на грудь. Эта картина так и стоит перед глазами. Да что со мной происходит? Я же не такая липучка. Это всё его мужские флюиды на меня так действуют. Его приятный запах. Не удерживаясь, я делаю ещё один шаг, оказываясь слишком близко, вдыхая его аромат, от чего он перестаёт резать помидоры и смотрит на меня настороженно. Извини, не удержалась. От твоё жёстко блево глаза. Правда, спасибо. Он откашливается, но когда я собираюсь отойти, он удерживает меня на месте, целуя в макушку. От этого по коже проходят мурашки. "Мне не сложно", говорит он тихо, наклоняясь ко мне. "Я всё доделаю, а ты пока поищи, что мы будем смотреть". Я чувствую, что парень напряжён, что ещё немного и он сорвётся. Его пристальный взгляд и тело говорят за него. Опасно с ним находиться, в том смысле, что он не желает смотреть никакой фильм и точно попробует мной овладеть. Тут и к гадалке не ходи, всё написано на его бесстыжем лице. Перед тем, как высвободится из его загребущих рук и выйти из комнаты, ещё раз смотрю на Котова и не верю своим глазам. Стоит с сосредоточенным видом и делает бутерброды, чтобы провести со мной время, хотя мог бы пойти в какой-нибудь клуб, бухать и снимать с девчонок. А может, он говорил серьёзно и сейчас правда созрел для отношений? Не понимаю, что такого я могла сделать, чтобы он поменял свои приоритеты, хотя, возможно, он обманывает меня, просто развлекается. Скучно ему стало, вот решил попробовать что-то новое. Скорее ему надоест, и он вернётся к весёлой студенческой беззаботной жизни. Так не хочется думать о плохом, но мысли так лезут в голову, потому что на кону снова стоит моё сердце. Я чувствую, как оно начинает оттаивать. Решаю для начала по-быстрому сходить в душ, а после надеваю любимую пижаму, готовлю место на диване, приношу подушки и одеяло. Также приходится сходить за ноутбуком. Максим уже устроился поудобнее, и ждёт меня какая-то пес в телефоне, улыбается, смотря в экран. Девушки, наверное, написывают. Возможно, он прямо сейчас может передумать и куда-нибудь свалить. Что ж, держать не стану. Мы правда будем это делать? Решаю подать голос, чтобы она обратила на меня внимание. Тебе никуда не нужно